Глава 23. С этой чудом сохранившейся крыши городская площадь была видна как на ладони. Но всегда хочется подойти ещё ближе к краю, чтобы увидеть всё и уж точно ничего не пропустить. Тонкие перила, призванные обеспечивать безопасность, тем не менее давно не внушали доверия. О них точно можно опереться. Я бы на твоём месте не рисковал. Как по мне, здесь вообще нет ничего безопасного. Не стоит об этом забывать. Бумагу взяла? Да. А зачем она? Смотри. Угрюмый спутник девочки уселся на краю крыши и принялся складывать из листа обычный самолёт, какие в детстве мастерили, наверное, все. Я немного не понимаю, зачем они, да ещё в таком количестве. Много болтаешь. Лучше помоги, если не хочешь испортить всю потеху. зади молчаливых наблюдателей уже появился целый ворох бумажных фигурок, когда наконец к площади начал приближаться маленький одинокий огонёк, едва различимый с такого расстояния. Это они? Думаю, да. Давай поспешим, чем больше игрушек, тем больше веселья. Жаль, мы не можем слышать, о чём они говорят. Какая разница? Однообразная скука. «Ничего нового в жизни здешних обитателей нет и не будет». «Зачем вы так? Они же тоже живые». «М-м-м...» mm. «Ну, я бы с этим, пожалуй, поспорил бы. Смотря что считать жизнью. У них же, наверное, есть мысли, чувства. Да, они ведут себя странно, если верить всему, что о них говорят. Но ведь живому человеку, пусть даже и часам, они же когда-то были людьми, свойственно ошибаться». В этом нет никакой вины. Хочешь всем помочь? Ну-ну. Посмотрим, насколько тебя хватит. Ладно, пустое. Все собрались, пора начинать развлечения. Бумажная эскадрилья полетела вниз. Завидев её на площади, начали суетиться. Кто-то в панике бегал, кто-то возводил защитные сооружения. Дело нашлось для каждого. Почему они так всполошились? Это же всего лишь «Игрушка! Ты слишком нетерпелива, как для безвременья. Не находишь? Просто смотри!» Переборов свой страх, Лера уселась рядом с собеседником. «Можно ведь? Вы не против?» «Стало быть, высоты уже не боишься? Тебе решать!» «Я тут при чем?» Кто-то из горожан решил поджечь самолет, а вслед за ним заразительному примеру последовали другие. И вот огненные фигурки начали виться над всей площадью, превратив ее в нечто ужасающее. «З... зачем вы это сделали? Они же пострадают! И Антон!» Одно неосторожное движение, и Лера чуть не упала. Но ее вовремя успела схватить за шиворот крепкая рука и затянуть обратно. «Не умеешь соблюдать меры безопасности? Не лезь куда ни попади!» «Смотри всегда на шаг вперед!» Простое правило, не так ли? Но с ним почему-то больше всего проблем. Зачем вы это сделали? Спас тебя или ты о чём-то другом? Часоглав холодно улыбнулся. Боюсь, больше я ничего не делал. Успокойся. Твоему брату ничего не угрожает, если у него есть голова на плечах. Зачем мы здесь? Зачем всё это? Что бы ты смотрела? Лера немного отошла от края, И села, обняв себя за ноги, и слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Мы ведь знали, чем всё закончится. И жители. Они же сразу испугались, поэтому забегали, как муравьи в муравейнике, а потом сами подожгли свой муравейник. Это я должна была увидеть. Быстро учишься. И всё-таки я должен задать тебе этот вопрос ещё раз. Ты уверена в своём решении? Тебя-то я здесь не держу. ты в любой момент можешь вернуться. А Антон, другие слишком много хочешь. Всегда приходится выбирать. Вопрос только в том, какой вариант тебя устраивает больше. После долгого молчания Лера наконец-то ответила. Жители, они всегда их поджигают. Да. Из раза в раз одно и то же. После победы над захватчиками Старый лорд не оставлял Антона ни на секунду, разве что веревочкой к себе не привязал для пущей надежности, хотя необходимости в этом не было никакой. Парнишка сам готов был бежать за лордом хоть на край света, лишь бы покинуть это место. Вот только каким образом самоизбранный градоначальник намеревался выдворить его как нарушителя спокойствия и с безвременья оставалось тайной за семью печатями? Эти ведь могут так выдворить, что проблем потом только прибавится. Как только был сбит последний самолётик, жители моментально забыли о сражении, разбрелись кто куда и больше ничего не делали сообща. Сразу так и не скажешь, что они вообще знакомы. Поэтому подготовка к торжественному мероприятию, о котором самопровозглашённый прожужжал все уши, оказалась, как бы так выразиться, незаметна для глаз посторонних. Из-за чего понять, что же его ожидает на празднике, Антон так и не смог. Пришлось остановиться на варианте с подобием судна, как единственном виденном им развлечении, а значит, всё не так страшно. Вот только и хорошего мало. Ведь изгнание вполне могло закончиться пафосной фразой отныне ты не житель без времени, бесплотный призрак, а. Впрочем, через пару ужинов возвращайся, дорогой. Мы тебя реабилитируем в глазах общественности, и ты станешь уважаемым гражданином. А былое пшик и забудется. Антон в знак примирения пожмёт руку секундамеру. Точно. Треликий. Дяденька лорд. Простите, самопровозглашённый лорд. Вы не знаете, как себя чувствует прокурор. Он в порядке? Строгий престарелый чиновник поправил свой цилиндр и тяжело вздохнул. Дитя Лучше бы ты поинтересовался здоровьем адвоката, которого ты пытался так подло и цинично убить. Благо я вовремя оказался рядом, и тебе не удалось осуществить своё злодеяние. Просто не могу представить, что мы могли бы его потерять. Ужасно. Ему настолько плохо? Кому? Ребёнок опешил. Ну, адвокату из-за того, что я чуть не утопил его. Ой, да что ему станет? Выплюнул воду и дальше работает. Он здоров как бык. Другое дело прокурор. У того с здоровьем так хило, а тут ещё ты ему на голову свалился, несчастье бесстелесное. Простите. Осмотрев площадь неведения, старик выглядел очень недовольным. Нет. Ты только посмотри на это дитя. О чём они думают? Скоро начнётся великое событие для нашей обители. А эти лентяи знай себе бездельничают. И без того все графики нарушены из-за войны, а тут ещё и помощи никакой не дождёшься. Никто не хочет работать. Неужели наши жители заодно с коварными захватчиками? О горе мне, скромному управляющему этих прекрасных земель. Господин самопровозглашённый лорд, может, у меня получится. Ну, на благо без времени и всё такое. Что делать-то нужно? Осторожно поинтересовался мальчик. Даже самолюдки не удостоились такого презрительного взгляда. Будто Антон не помощь предложил, а сообщил о своём намерении проигнорировать долгожданный праздник. Я я что-то не то сказал? Я не собираюсь посвящать в свои планы кого бы то ни было, а тем более тебя, потустороннее создание. Приметта плохая. Как тебе подобная чушь в голову приходит? Призрачное недоразумение. Уму непостижимо. Не знать элементарных вещей. Вопиющее невежество. Это «Да-да, я понял, спасибо, можете не продолжать». А вы не будете ли так любезно рассказать мне о местных правилах поведения? Обещаю прислушаться к вашим словам и впредь не допускать подобных оплошностей. «Дитя». Настоятельно рекомендую вообще не открывать рот. Тебе это категорически противопоказано. Сам подумай, зачем мне утруждать себя, если вскоре ты будешь изгнан. И так всю дорогу. Несколько абсолютно бессмысленных дней для Антона превратились в сущий нескончаемый кошмар. Точнее, ни о каких днях и речи быть не могло. К своему немалому удивлению он понял, что солнца здесь нет. Вообще и никогда не было. Наверное, потому оно и было без временем. Да и понятно стало, почему при упоминании светила жители говорили о чём угодно, но только не о солнце. Странный мир, населённый часами, не имеющими представления о времени. И всё же основной проблемой стало не это, нет. Заботливо перевязанный бинтами секундомер С недавних пор ещё больше походивший на мумию из какого-нибудь фильма ужасов, появлялся рядом с Антоном чаще и чаще. Причём старательно, но не очень успешно делая вид, что все встречи происходили случайно. Сказать наверняка, что задумал трилихий, не смог бы никто, но его затей на верняка не сулили ничего хорошего. Воли не воли пришлось ходить с лордом чуть ли не за ручку, как трёхлетка какая-то. приятного мало, конечно, а вот польза несомненна. Заодно случай узнал, что старый хрыч понятия не имеет о том, кто сбросил самолёты на жителей безвремени, то ли злодеи собирались сорвать празднование стояния звезды, то ли дети какие баловались. А откуда и где в безвремени дети, он уточнять не стал. Само безвремени и его разрушенный город оказались прилюбопытным явлением. Антон выяснил, что здесь Оказываются сломанные и не подлежащие восстановлению часы, а по сему их поведение имеет общие черты с нормально функционирующими механизмами. Правда, с поправкой на индивидуальные технические проблемы. В основном это были древние, как полезные ископаемые устройства, заменить детали в которых по какой-то причине не смогли. Однако встречались и нестандартные экземпляры, вроде того же секундомера, будь он не ладен. Пока мальчик с переменным успехом протискивался сквозь нестройные ряды, самопровозглашённый занял место за хлипкой трибуной, сооружённой из поставленных друг на друга пустых картонных коробок. Несколько раз прокашлявшись, старик завёл напыщенную речь. Дорогие сограждане! Как вы знаете, сегодня знаменательное событие в истории безымянного города. Все без исключения жители отмечают празднество стояния звезды, долгожданное и горячо любимое. Особенно мною, дорогие сограждане, хочу поблагодарить тех, кто в поте лица трудился над подготовкой к нему, и главное, тех, кто не мешал. А сейчас прошу поприветствовать нашего всемогущего гостя, ещё не звезду, но уже великое светило. озаряющий мир своим присутствием. Уступая место часа главу, лорд не нароком перевернул коробки, и они разлетелись по сторонам. В ужасе бедняга охнул и застыл на месте, как одна из статуй в каком-нибудь музее. Однако жители, для которых присутствие правителя оказалось полной неожиданностью, лишь дружно зааплодировали искссному оратору. оркестр, решив, что падение удачная сценарная находка пристарелого градоначальника, а не досадная случайность, присоединился к всеобщему веселью. Тем временем, для Антона оплошность старика, приковавшая к себе любопытные взоры горожан, оказалась как нельзя кстати. Никому не было дела до шныряющего промеж зрителей испуганного паренька. Почти никому Пока лорд под ручку с еле передвигающимся церемонийместером пытались зажечь огни в гирлянде из пустых консервных банок, за мальчиком пристально следила пара прищуренных глаз. Все это время преследователь, готовый к самому страшному злодеянию, шел позади. — Ой, дяденька-секундомер, а вы сейчас кто? Треликий надменно поправил ярко-оранжевую бабочку — Я. Это всегда я. Кем бы я ни был. Э-э, ну, понятно. А я что-то устал. Вот иду спать в свой любимый камин. Хотя нет, немного ошибся. Я иду в резиденцию лорда. Он мне сам разрешил и знает, куда я иду. Правда, правда. Кривая усмешка секундамера в неверном свете факелов выглядела неимоверно жутко. Как скажешь, отрок, должен признать, что ты принял верное решение. Вскоре все камины вокруг вспылают отражением звёздного пламени, и было бы слишком обидно и бесчестно, если бы ты погиб в одном из них. Правдивость этого механизма вызывала отерпь. Никогда не поймёшь, шутит он или говорит вправду. А! Смотрите, часы глав Не хотите поближе к нему подойти? Ну, посмотреть на выдающегося правителя и всё такое? А я пока отдыхать пойду. Лорд ведь обещал изгнать меня после праздника. Вдруг придётся много идти, а я не выспавшийся. Зачем же так долго ждать, Отрак? Я и сам прекрасно справлюсь со своей задачей. Всем нутром Антон почувствовал какую-то опасность. И что теперь делать? очень хотелось закричать и позвать на помощь, но кого? Часоглав, вероятно, всего, попросту нет до него никакого дела. А вдруг есть? И тогда он представляет намного большую опасность, нежели помешанный на исполнении законов секундамер. Ведь именно по приказу правителя Гой и его приспенные разыскивали Антона ещё там. И Часоглав, скорее всего, ещё ничего не позабыл. Не обращая внимания на панику мальчика, Реликий невозмутимо рылся в карманах. «Ах, нашёл, дитя! Примери-ка вот это!» И протянул Антону небольшой пыльный мешок. «Ну, чего же ты медлишь? У меня не так много возможностей, поэтому не капризничай. Надевай, кому сказал!» Несколько зрителей недовольно цикнули на шумных собеседников, и секундомер принялся раскланиваться. Простите великодушно, исправлюсь, почтенные граждане. Дяденька Секундамер, а можно без всего вот этого как-то обойтись? Не люблю я таких подарков. Ох, отрак, не хочешь по-хорошему, будет тебе по-плохому. Разозлился Триликий, напялил Антону мешок на голову и взвалил себе на плечи. Кричать незачем, достопочтенные горожане заняты просмотром и помогать тебе не станут. Кое там кричать. Не задохнуться бы. Антону так и не удалось определить, куда секундамер его тащил. Куда-то вглубь лабиринтов. Это всё, что можно было с уверенностью сказать. Пришли призрачное несчастье. Погоди-ка минутку, дверь открою. Секундамер поставил Антона и толкнул его в спину с такой силой, что мальчишка упал. После этого почтенный горожанин подобрал горсть земли из-под собственных ног и бросил своему бывшему пленнику вслед. Вот так-то лучше. Туда тебе и дорога. Отныне ты не доставишь никому неприятностей, несуществующее чудовище. Отрехнув испачкавшиеся руки и закрыв за Антоном в одиноко стоящий посреди поля стене её ненадежную бумажную дверь, преступник как ни в чём не бывало вернулся к конфетятру. Вопреки его ожиданиям, в толпе царило оживление. Таинственное перешёптывание, волнами разливающееся по площади Неведения, не оставляло сомнений. За время отсутствия судьи произошло нечто очень значимое, о чём он не имел ни малейшего представления. Жители той и дело заглядывали по своим карманам, а для пущей надёжности и по чужим в который раз с факелами обходили вокруг многочисленных неработающих фонарей, а некоторые усердно что-то искали под разбросанными камнями и подушками. Секундамер с ходу сообразил, что не спроста такая суета, ой, не спроста. Да только спрашивать-то ни о чём нельзя, иначе моментально вызовешь подозрение, уж об этом адвокат знал как никто другой. А вот прокурор был ярым противником разного рода правонарушений. и от того всегда противостоял сомнительным идеям адвоката. Однако никаких доказательств совершённых или планируемых преступлений у него не было, и от того приходилось помалкивать, чтобы избежать обвинений в клевете. Как ни пытался судья примирить этих двоих, да все его попытки были тщетны, извечные, как мир противостояния. Что с них взять? Присоединившись к всеобщим поискам В секунда мир надеялся, что вскоре обесценный, то бишь ничего не стоящий пропажа забудут, и всё вернётся на родные и понятные круги своя. Ах, да, и все вернутся на круги. Впрочем, некоторым ведь на радиусы можно. Так что пусть возвращаются на свои радиусы и будут счастливы. Тем более, что исчезнувший всё равно должен был сам изгнаться из безвремени в ближайший вечер. Нашли из чего панику разводить. довольный собою секундамер поправлял любимую оранжевую бабочку, когда поблизости раздалось предательское: а ведь малец и господин адвокат беседовали на медне. Позвольте, позвольте. Ах, да! Во время пламенной речи многоуважаемого, наиталантливейшего и трудолюбивейшего среди достойных скромного самопровозглашённого лорда, возмущение Утриликова не было предела. На тяжёлой мысли стайкою маленьких уточек проплыли в тёмных водах сознания. Как так произошло, что разоблачение настигло в самый неподходящий момент? Погодите-ка, какое разоблачение? Это было величайшее самопожертвование на благо общества. несчастное создание, не понимающее всего величия и трагизма моего поступка, я докажу собственную правоту. В конце концов, я адвокат. Горделиво задравший нос секундамер и не думал скрываться от правосудия, и лежат 30 совершенное деяние. Сограждане, должен признать, что отсутствие в безвременье сего докучливого, а временами опасного призрака моя заслуга и вина. Я обезопасил нас и наш город от возможных бед, которые нёс с собою призрак Отрака А. Все вы знаете, что его преступные наклонности не исчезли после казни, но только преобразились и стали более беспощадными по отношению к нам, простым жителям безымянного города. Да что там? Все вы помните коварную попытку А утопить меня посреди площади неведения в самом сердце нашей столицы это чудовищно и я тот, кто не допустил призрачной вседозволенности я отправил отрока в пустошь соблюдя все требования к изгнанникам со всех сторон раздались возгласы ужаса зрители на первых рядах теряли сознание под впечатлением от услышанного адвокат Милейший гражданин всегда приветлив, всегда окажет моральную поддержку, если его об этом не просят. Как такое возможно? Если бы не чистосердечное признание, никто бы не сомневался, что талантливого защитника оговорили. Но сейчас же даже поспорить не с кем из-за очевидности произошедших событий. Скука даёт только Одна надежда была на прокурора, но тот отмалчивался. Посему вмешался судья. Наказать презренного адвоката так, чтобы ему мало не показалось, соизмеримо содейному преступлению и изгнав в пустошь забытых песков, немедленно. За всю историю безвременья никогда не принимали столь сурового решения. Подобного приговора Не ожидал никто из присутствующих, кроме разве что прокурора, уверенного в том, что теперь ничтожному преступнику воздастся по заслугам. Услышав вердикт, адвокат впервые испугался, что не помешало ему продолжать доказывать собственную правоту. Немного придя в себя от столь сильного потрясения, жители повели секундамера к той самой двери, за которой он оставил Антона. Поначалу определить, кто же наденет изгоняемому на голову мешок и вытолкнет из безвременья, пытались с помощью игры в камень-ножницы-бумага. Старый лорд печально посмотрел на возможных палачей, на доброго друга секундамера и вышел перед публикой. Настали наиболее тёмные ночи в истории нашего прекрасного города. Теперь придётся искать нового адвоката, а ведь старый был чудо как хорош. Однако ж, как ваш градоначальник, я обязан сам выполнить изгнание, чтобы не позволить заморать руки моим дорогим согражданам. Под долгие аплодисменты преступник покинул сей мир. Самопровозглашённый лорд оглядел толпу в поисках часоглава, решив не затягиваться с отчётом об успешном выполнении приговора, но так и не нашёл того. Похоже, Правитель ещё сразу, как только адвокат во всём признался. Странно. Что в этом ребёнке такого, что все с ним носятся?